В прекрасном настроении она позавтракала, затем отправилась в парикмахерскую, где радикально изменила прическу. Постриглась как можно короче и перекрасила волосы. У нее был идеально бледный цвет лица, благодаря постоянному пребыванию в закрытом помещении. Парикмахерша сотворила чудо. Таня не узнала себя. Рыжие, короткие волосы. Она купила зеленые контактные линзы. Ее сложно узнать. Она разительно отличалась от своей фотографии. Затем визит в косметический салон, где Таня доверила свое тело профессионалам, рейд по магазинам. Деньги, которые она украла у богатой старухи, подошли к концу. Все-таки приятно и удобно быть богатой. С новым имиджем, не узнавая саму себя в зеркале, Таня походила на деловую даму. Еще бы, ей предстоит визит в банк. Полесская наизусть помнила каждое слово и цифру в записке, которую обнаружила в Библии Луизы. Ей предстоял визит в Бертран-Коммерц. Там на счете должно быть 27 миллионов. Если это только правда, а вдруг это ужасная шутка? Таню впервые с момента побега охватил страх. «Прошу вас, любезный служащий, облаченный в темный костюм, указал ей на удобное кресло. В здании банка, где на полную мощность работали еле гудящие кондиционеры, было прохладно, и Таня ощутила легкий озноб. «Все-таки страшно». Таня с независимым видом уселась в кресло и сняла темные очки. «Я вас слушаю», — приободрил ее служащий. Симпатичная клиентка, сразу видно, что пришла по важному вопросу. «Деньги — это всегда важный вопрос. Уж он-то знал». «Я хочу снять деньги со счета», — сказала Таня. «Вот его реквизиты», — она протянула служащему листок бумаги. Тот пробежал его глазами, его пальцы застучали по клавиатуре компьютера. Он что-то увидел на дисплее, вчитался... Его лицо приняло благоговейное выражение. «Для того, чтобы вам получить доступ к деньгам, необходимо сказать пароль. Таково условие того, кто положил деньги на счет, — сказал он. — Вы готовы?» «Конечно же, Таня знала пароль. Луара, — сказала она, закинув ногу на ногу. Так звали дочь Луизы, погибшей в автокатастрофе. Совершенно верно, — произнес служащий банка. Он набрал пароль, его глаза чуть не вылезли на лоб. Счет на предъявителя. Вы хотите... Он запнулся и сглотнул слюну. «Вы хотите получить все деньги сразу?» «Да», — без промедления ответила Таня. «Все, что есть на счете». «Боюсь, что вам придется поговорить с нашим директором», — сказал служащий и исчез. Таня напряглась. «Зачем ей говорить с директором? Она желает получить деньги». «Дело в том», — сказал директор банка, который подобострастно смотрел Тане в глаза и пять раз предложил кофе, что на вашем счете более 34 миллионов долларов». «Вы обладаете безусловным правом получить их сразу, но у нас просто нет такой наличности. Возможно, вас э, устроят частичные выплаты. Бертран Комерц переведет вам сумму в любой банк мира. Нам потребуется день, чтобы собрать такую сумму. И все-таки скажу правду. Еще никто не снимал со счета такое количество наличности». «Я согласна», — сказала Полеская. «Мне требуется 100 тысяч долларов, которые вы выдадите мне сейчас же». «Остальную сумму нужно разбить на 20 частей и перевести на счета». Она протянула еще один листок. «Я сам займусь этими переводами», — встрепенулся директор. Он был очень обеспокоен. «Еще бы! Этот счет в их банке был открыт много десятилетий назад. На миллионы набежали гигантские проценты. И вот теперь пришла эта уверенная в себе молодая дама и потребовала сразу все. Она назвала пароль». Директору было любопытно, но любопытство в его профессии не поощрялось. 34 миллиона 411 281 доллар и 92 цента. Ему приходилось иметь дело с баснословно богатыми людьми, но такое он переживал в первый раз. Счет на предъявителя. Банковская тайна незыблема. Бертран и знаменит тем, что здесь никогда не задают неудобных вопросов. «О да!» «Сию секунду», — сказал он, — «все будет сделано в течение получаса». Он не обманул. «Таня получила сто тысяч долларов наличными, десять пачек по десять тысяч. Она небрежно положила их в чемоданчик из кожи удава, который купила на остатки украденных денег. Все деньги переведены согласно вашим распоряжениям. Ваш счет в Бертран Бертран-Комерц закрыт. Я могу только сожалеть, что мы потеряли такую выгодную клиентку», — сказал директор. «Благодарю вас». Таня удалилась, она сохраняла полное спокойствие, но, выйдя на улицу, не удержалась, чтобы не расхохотаться во все горло. «Получилось! Что не говори, а получилось!» «И это только один из восемнадцати счетов!» «Боже, сколько же у нее всего денег!» Таня побывала еще в двух банках. Ее ждало ошеломляющее известие. На двух счетах покойного господина Монтичели находилось около пятидесяти миллионов. Похоже, он рассовал все деньги, заработанные нечестным путем по Бертранским и Швейцарским банкам. Полесская никак не могла поверить, она не просто богата, а сказочно богата. Если так пойдет и дальше, то в скором будущем она окажется владелицей действительно несметных богатств. Через два дня она уехала из Бертрана в Швейцарию. Татьяна помнила, что у нее на руках было удостоверение личности старухи, у которой она увела сумочку – Немного старания у зеркала, парик и надменный взгляд, и она перевоплотилась в миллионершу Клариссу. На границе ее документы проверили мельком. Швейцарские таможенники, увидев ее Порше и костюм от Диора, любезно пропустили Татьяну в Горную республику. Она по очереди побывала в Цюрихе, Лозанне и Берне. В каждом из этих тихих швейцарских городков ее ждал очередной сюрприз – счет в банке. Она уже привыкла к удивленной реакции служащих банка, которые смотрели на нее как на богиню. Еще бы, не каждый день им попадались клиентки, появляющиеся ниоткуда и требующие закрытия старого счета, на котором скопилось несколько десятков миллионов. Господин Монтичелли или Луиза или кто-то еще, кто положил деньги в банк, каждый раз использовали кодовое слово, которое открывало путь к счету. У Тани была великолепная память». Она помнила все до последней запятой, письмо, которое она нашла в Библии, стояло у нее перед глазами. Когда она зашла в очередной швейцарский банк, то знала, что здесь не будет привычной беседы в мягком кресле. В банке, суис-кредит, находилась банковская ячейка, в которой была припрятана часть сокровищ мафии. Ее проводили в вглубь помещения, которое живо напомнило Тане святую Берту. Видеокамеры, бронированные двери, любезные охранники, решетки. Прошу вас, служащая банка любезно провела ее в небольшую комнату, находящуюся под землей. Там располагался скоростной лифт, который уносил клиентов еще глубже, в святая святых банка, туда, где хранились деньги. А если бы святая Берта также надежно охранялась, то Таня до сей поры находилась бы там. «Согласно условиям, вы должны назвать кодовое слово». Все это было знакомо Тане. Она произнесла пароль. Служащая сверила его с паролем, который находился в пожелтевшем конверте, скрепленном тремя сургучными печатями и двумя чернильными подписями. Как гласила дата, конверт был запечатан 19 января 1962 года «35 лет назад». «Честно говоря, — сказала служащая, открывая гигантскую круглую дверь, которая вела в помещение, где располагались депонарии, — нам всем крайне любопытно. Столько лет прошло, мы уже думали, что никто и никогда не пожелает вскрыть ячейку номер 4903». «Я была слишком занята», — ответила Таня. Она привыкла к тому, что некоторые из служащих пытались выяснить, каким образом и почему деньги лежали так долго. Возможно, они что-то подозревали. В Бертране и Швейцарии понимали, что их банки используют, в том числе и для неблаговидных целей, но никто не решался произнести это вслух. Служащая смолкла. Клиентке, как она заметила, не нравилось излишнее любопытство. Таня каждый раз выбирала такой наряд, чтобы ее лицо было видно как можно меньше. Вряд ли ее будут искать. Розамунда и команда Ище, которые пытаются найти ее, думают, что Татьяна Полесская, чудом бежавшая из Святой Берты, бедна, как церковная мышь. У нее была только драгоценная брошь, подаренная великим князем. Таня взяла ее с собой, все же это память о тринадцати годах заключения. Таня останавливалась в самых роскошных отелях. Она заметила, «Твоей личностью не интересуется, если ты бедна или ужасно богата». Таня посчастливилась стать богатой. Но ценой чего? Тринадцати лет жизни. Служащая принесла ключи от депонария. Открыв его, она оставила Таню в одиночестве. Таня находилась в небольшой комнате, а в ее распоряжении был удобный стол и кресло. Она поставила перед собой продолговатый металлический ящик, достаточно тяжелый. Что здесь, банкноты? Но Таня уже знала, что в таком небольшом пространстве вряд ли уместится больше пары сотен тысяч А когда она хотела снять со счета 34 миллиона, для этого ей потребовалось несколько чемоданов. Таня раскрыла ящичек, множество бумаг, пожелтевших и запылившихся, несколько кожаных папок, она просмотрела их, акции, облигации, права на обладание различными компаниями, контракты на покупку недвижимости. Таня собрала все бумаги и покинула банк. В отеле, вооружившись компьютером, она выяснила, что часть акций представляет интерес только для коллекционеров. Некоторые компании разорились, другие исчезли. Или продолжали приносить скромную прибыль, зато другие. Сеньор Монтечелли обладал великолепным нюхом на то, что приносит прибыль. Он владел акциями множества компаний, которые теперь занимались высокими технологиями. Таня не знала, какова их рыночная стоимость, возможно, гораздо больше, чем все деньги, обнаруженные ею на счетах в банках. Муж Луизы вкладывал деньги разумно, или выбирая солидные компании, или делая ставку на многообещающих новичков. Она посоветовалась с финансовыми экспертами, те не советовали ей выбрасывать акции на рынок. Они заверили ее, что общая стоимость акций, которыми она обладает, переваливает в настоящее время за 100 миллионов. «Однако, если вы с умом распорядитесь ими, и вам повезет, то вы можете получить и в два, и в три раза больше», — сказали ей. Таня решила повременить. Зачем продавать акции? Она пока что не разбирается в этом. С недвижимостью оказалось все проще. Сеньор Монтичелли скупал самые дорогие виллы, дома и небольшие замки по всему миру. У него были владения в Италии, несколько шалев в Швейцарии, крошечный дворец в предгорьях австрийских Альп, Таня не удивилась, увидев, что мафиози скупал подешевке плантации в Бразилии и Аргентине. Ему принадлежали леса в Канаде и Ранчо в Техасе и Нью-Мексико. Скорее всего, в руки Тане попали как личное средство господина Мантичелли, так и деньги мафии. Все эти годы дома, за исключением небольшой виллы в Бертране, сдавались в наем, а деньги переводились на банковские счета. Она снова посоветовалась с экспертами, те даже не брались за оценку недвижимости. Все зависит от рыночной конъюнктуры. Например, ваше владение в Канаде сейчас стоит примерно 70 миллионов, хотя были куплены в середине 50-х вряд ли более чем за 2 миллиона. Времена меняются, сейчас высокий спрос на дорогую древесину. «Вам принадлежит несколько давно заброшенных отелей на Кубе. Их купили, когда там правил Батиста. Потом пришел к власти Кастро, началась национализация. Вряд ли вы сможете предъявить на них права. Поместья во Флориде сейчас не пользуются спросом. Никому не нужны мраморные дворцы. Вы получите не более трех миллионов». Таня научилась контролировать эмоции, когда речь заходила о таких непомерных суммах. Она решила, что стоит во всем разобраться самой. Вначале, когда она поняла, что может наслаждаться жизнью и наверстать упущенные тринадцать лет, она задумалась, может быть, забыть о святой как о затянувшемся ночном кошмаре. Все те, кто когда-то способствовал ее водворению в тюрьму, ей глубоко безразличны. Зачем им мстить? Она добилась желанного, свобода, деньги. Что ей требуется еще? Таня размышляла долгими ночами, потихоньку собирала материал, Ей хотелось узнать, кто же подставил ее. Она выжила в святой Берте только благодаря постоянному желанию, желанию добиться справедливости. Она сделает так, чтобы ее оправдали, чтобы ее больше не клеймили, как преступницу. Месть — это будет не месть, а возмездие. Запоздалая кара для тех, кто этого заслужил, каждый получит по заслугам. Сеньор Монтичелли обладал, помимо всего, тонким художественным вкусом. В двух последних банках Таня обнаружила коллекцию раритетных картин. На одном из складов во Флоренции ее ждал сюрприз – тщательно упакованная мебель. Антиквары сразу же предложили ей выставить это на аукцион. Какой изумительный мебельный гарнитур, какие гобелены! подлинник Ван Дейка, несколько афортов Дюрера, совершенно неизвестный Ренуар. «Мадам, вы обладаете настоящим богатством». Таня это знала. Оставалась еще вилла в Бертране на улице Клерма, дом одиннадцать, которая, согласно особому распоряжению сеньора Мантичелли, никогда не сдавалась в наем. Полесская нашла среди бумаг контракт, согласно которому она являлась обладательницей небольшой тенистой виллы в тихом предместье Бертрана. Сеньор Монтичелли позаботился, чтобы ни у него, ни у его наследников не было никаких проблем с бумагами. Абсолютно все документы были составлены таким образом, что тот, кто предъявит бумаги, автоматически становился владельцем. Видимо, мафиози и не подозревал, что станет жертвой собственной жены, которая попочует его кофе с мышьяком. У Тани не возникло никаких проблем с тем, чтобы доказать свое право на сокровище семьи Монтичелли. Прошло полгода. Таня вернулась в Бертран. Была середина февраля. У нее было несколько паспортов на разные имена, так на всякий случай. На этот раз она приняла обличие мадам Смит-Паладье, да неприличие богатой американки из Майами. Она остановилась в самом роскошном Бертранском отеле. Она постепенно привыкала к богатству. Разительный переход от тесной тюремной камеры к сладкой жизни миллионерши давался ей нелегко. Она привыкла подниматься в половине шестого. Дурная привычка — тринадцати лет заключения. При виде полицейского у нее учащенно билось сердце. Она боялась, что в любой момент ее опознают и водворят в святую Берту. Время. Ей требуется время, чтобы прийти в себя. «Мадам Смит Пладье, вы являетесь владелицей виллы на улице Клерма, Одиннадцать заверил ее пожилой адвокат, который навестил ее в пентхаусе отеля». «Спасибо, господин адвокат, оставьте мне, пожалуйста, ключ», — сказала она. Адвокат удивился, но выполнил требования клиентки. Эта американка вдруг предъявила права на виллу, которую еще отец господина адвоката покупал для одного итальянского клиента. Почти сорок лет вилла простояла заброшенной, и вот теперь объявилась эксцентричная дама, у которой имеются все бумаги на обладание этим домом. «Я хочу ее осмотреть», — сказала Татьяна. Мадам смит ладья, вилла была необитаемой почти сорок лет. Таково было распоряжение сеньора, купившего ее. Виллу нужно привести в порядок. На это потребуется время. Я могу, если хотите, порекомендовать вам отличную фирму, которая... «Прошу вас ключ», — сказала Татьяна. «Мне хочется побывать там. Приводить ее в порядок не требуется. И подготовьте бумаги на продажу как можно быстрее». Тем же вечером она побывала на вилле. Старинное, построенное в конце XVIII века здание в стиле классицизма, явно нуждалось в основательном ремонте. Крыша местами обвалилась, стекла покрылись толстым слоем пыли или отсутствовали вовсе. Виллу окружал разросшийся сад. В середине февраля голые искореженные деревья и кустарник походили на страшных чудовищ, которые ждут ее визита в заколдованный замок остатки полуразрушенного мраморного фонтана, куски ржавой арматуры. Таня с большим трудом открыла дверь, ключ свободно прошел в скважину, но дверной механизм, который не открывали почти 40 лет, никак не хотел поддаваться. Провозившись полчаса, она сумела все же попасть внутрь. В лицо ей ударил резкий запах многолетней пыли, плесени и сырости. Мебели почти не было. Узорные шелковые обои вздулись и почернели, штукатурка потрескалась и покрылась темными пятнами. Большая лестница с некогда белыми, а теперь позеленевшими перилами, вела на второй этаж. Некоторые ступени провалились, в доме царило запустение и уныние. Таня помнила, драгоценности, о которых говорила Луиза, находились в подвале. Адвокат вручил ей ключи от всех комнат, в том числе и от подвала. Таня прошла по всему первому этажу, гостиная, некогда шикарная, теперь превратилась в мусорку. Музыкальный кабинет, в котором чудом сохранился темно-вишневого цвета рояль. инструменты скорежила сырость, струны полопались, он походил на монстра. Зимний сад, в котором давно не было орхидей и роз, а только вездесущие сорняки и разросшийся шиповник, почерневший и съежившийся в феврале. Таня спустилась по скрипучей лестнице, которая норовила рассыпаться в прах. Дверь подвала не была заперта, так что ключ ей не потребовался. В подвале практически ничего не было. Несколько старых вещей, большой комод, старая кровать, стопки журналов сороковых и пятидесятых годов, покрытые паутиной и плесенью. — Где же искать драгоценности? — она знала. Второй поворот. Подвал уводил куда-то вглубь. Во второй комнате располагался всяческий хлам, в стене было заметно неровное пятно, словно от сырости, разъедавшей стены. На самом деле это выделялась штукатурка, которой закрыли отверстия. Таня попробовала, стена достаточно крепкая, придется повозиться. Она отыскала, инструменты со всего размаху ударила по стене. Побежали трещины, в лицо ей полетела пыль. Штукатурка легко отвалилась, как будто давно ждала, чтобы кто-то разрушил тайник. Несколько минут напряженной работы, и в стене образовалось солидное отверстие. В нише находилось несколько металлических ящиков. Таня с трудом вытащила один из них, самый большой. Он весил не менее двадцати килограммов. Сеньор Монтичелли позаботился, чтобы тот, кто обнаружит сокровища, добрался до них не сразу. А Ящики были заперты на несколько замков. С ними тоже пришлось повозиться. Около двух часов потребовалось, чтобы сбить все замки. Таня облегченно вздохнула. «Наконец-то!» Стальная крышка откинулась с легким скрипом. Полесская, привыкшая к тому, что каждый день она становится хозяйкой все новых и новых сокровищ, не смогла сдержать возглас изумления. Еще бы! До самых краев металлический сейф был заполнен сверкающими драгоценностями. Пригоршни, бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров — Небрежно сваленные чьей-то алчной рукой лежали вперемешку с ожерельями, кольцами, золотыми часами. Таня погрузила обе руки в драгоценности и засмеялась. «Вот это да! Настоящая пещера Али-Бабы! Драгоценные камни, стучащими ручейками, стекали обратно в ящик. Таня ощущала их прохладу и приятную тяжесть. Сколько всего здесь драгоценностей она и не могла сказать». В другом ящике, размером поменьше, оказались золотые монеты и необработанные алмазы. Таня не сразу поняла, что тусклые обломки, похожие на битое стекло, на самом деле драгоценные алмазы. Некоторые из них пугали своими размерами. Алмазов было несколько килограммов. Сеньор Монтечели полагал, что драгоценности никогда не упадут в цене, поэтому вкладывал в них деньги. Еще несколько ящиков были заполнены жемчужными ожерельями. Тщательно уложенные и прикрытые промасленной бумагой, они были заботливо защищены от вредоносной сырости и длитворного влияния температуры. А Видимо, сеньор Монтичелли полагал, что драгоценности будут ждать своего часа много лет, но он не знал, что ожидание затянется на несколько десятилетий жемчуг. Разноцветный, в основном матово-белый, был охапками уложен в ящик. В небольшом отделении хранились крупные жемчужины черного цвета. Таня не могла поверить, что существует такая красота. В последнем ящичке хранились самые дорогостоящие сокровища. Несколько ожерелий и диадем, украшенных большими бриллиантами и изумрудами. Таня примерила одну из диадем, слишком большая. В коробочках хранились крупные драгоценные камни, овальный сапфир в оправе из крошечных бриллиантов, канареечного цвета квадратный бриллиант, вставленный в перстень, несколько травянисто-зеленых изумрудов и венец коллекции сеньора Монтичелли – бриллиант, весом никак не менее десяти каратов. Таня даже боялась оценить все обнаруженное в подвале виллы по улице Клерма, дом 11». Многомиллионные счета, недвижимость, картины, теперь раритетные драгоценности, и все это принадлежит ей одной. Она сказочно богата, просто баснословно. Перетащить сокровища в машину было делом нелегким. Таня даже усмехнулась. Если сейчас ее обнаружит полиция, то объяснить им, что она делает в давно заброшенном доме с массой драгоценностей, будет трудно. В конце концов, вилла принадлежит ей, и она имеет полное право копаться в подвале. Зато если сейчас появятся грабители... Ну, по всей видимости, воры обходили заброшенную виллу стороной. Брать здесь, как они считали, было нечего. Сырости плесень испортили немногочисленную обстановку. Никто же не мог предположить, что в подвале были замурованы сокровища стоимостью во многие миллионы. Февральская ночь подходила к концу, когда все ящики оказались в автомобиле. Таня отправилась прямиком в отель. Она оставила машину на стоянке, прикрыв сверху ящики. Не поднимать же ей неподъемные сейфы к себе в апартаменты. Если машину угонят, то угонщика ожидает приятный сюрприз. Впрочем, в отеле, где остановилась мадам Смит по ладье, клиентам не приходилось жаловаться на качество обслуживания. Таня рухнула в постель и сразу же заснула.